Глава тридцать пятая. Эри. Я нужна ему. Эри не знала, откуда пришло это понимание. Услышать эмоции мрака не пыталась с тех пор, как тысячу лет назад, в самом начале пути на юг, попробовала это сделать и наткнулась на ледяную стену. А сейчас, лежа в полузабытие, вдруг отчетливо поняла, что мраку нужна ее помощь. Что-то изменилось сегодня, в момент, когда она держалась за его горячую руку когда услышала его боль, его ревность, отчаяние и жгучую безумную надежду. Эри должна победить. Она сумеет, она справится. Без его веры, его великодушия ничего бы не было. Это Эри знала точно. Она не смогла бы вернуть себе то, что вдруг исчезло. Не сумела бы вырвать у шамана признания А сейчас что-то не так с самим мраком. Что-то случилось, и мрак нуждался в помощи Эри не меньше, чем незадолго перед тем нуждалась она. «Надо идти». Эри приподнялась и поняла, что самостоятельно не сумеет даже встать, левую сторону тела почти не чувствовала. Услышала странный звук, не сразу поняла, что это всхлипывание. Рядом с ней на полу, подтянув колени к груди, лежал Виссарион. Парня била дрожь, губы тряслись, по щекам текли слезы. Он, кажется, плохо понимал, где находится, Не факт, что помнил все произошедшее. «Помоги мне встать!» — попросила Эри. Виссарион вздрогнул. Уставился на нее так, будто только что увидел. Поэтому ошалевшему взгляду Эри поняла, что уговаривать его будет долго, а времени у нее нет. «Прости», — прошептала Эри. «Мне очень нужно, правда». Вспомнила вдруг, как уходила из бункера по заснеженной дороге. Как на ее зов притопал лось как покорно, повинуясь ее уговорам, опустился на снег. Виссарион также покорно поднялся, ноги у него дрожали, подошел к Эри, встал рядом с ней на колени и подставил плечо. «Ну и чем я лучше шамана?» Сейчас эта мысль, в свое время причинившая столько страданий, не вызывала у Эри ничего, кроме злости. Не она начала эту битву. И оружие выбрала не она. «Спасибо» прошептала Эри. «Я тебя отпущу, обещаю, и больше никогда в жизни к тебе не прикоснусь. Мне только добраться, и все». Виссарион не реагировал. Выполнял команды, будто безвольная кукла. Эри быстро поняла, что идти даже с поддержкой Виссариона не сможет. Заставила парня взвалить ее на спину, пойти, потом побежать. «Быстрее! Еще быстрее!» «Ты ведь знаешь, где мы? Ты знаешь, куда ушел шаман?» Тебе нужно оказаться рядом с ним. Срочно, очень срочно!» Перебираясь через реку, Виссарион поскользнулся на камне. Эри упала в воду вместе с ним. Ударившись одно захлебнулась ледяной водой и потеряла контроль над парнем. С трудом заставила себя не паниковать. С трудом заставила Виссариона, уже выбравшегося из потока, вернуться и вытащить ее. «Время! Время! Его оставалось все меньше!» «Беги!» – прошептала Эри когда Виссарион, поднявшийся вместе с ней на крутой высокий берег, тяжело дыша опустился в траву. По его лбу текла кровь. Должно быть, при падении ударился о камень. «Нужно бежать! Пожалуйста, очень нужно!» Парень снова обреченно взвалил ее на спину. «Пожалуйста!» — умоляла Эри. «Я знаю, что тебе тяжело. Осталось чуть-чуть, правда?» Она понятия не имела, сколько осталось. И не знала, кого уговаривает — Виссариона или себя. Виссарион побежал. Он заметно прихрамывал. Наверное, при падении повредил еще и ногу. Увидев вдали живую изгородь с распахнутой Настей шкалиткой, Эри наконец сообразила, где находится. Выдохнула. Теперь уже и правда недалеко. «Беги, скорее, ну же!» Виссарион с Эри на спине, роняя с разбитого лба кровавые капли, тяжело топал по улице поселка. Необычайно для этого времени суток людной, Местные на памяти Эри к массовым прогулкам были не склонны, а сейчас в сторону площади двигалась целая толпа. «Шаманы мрак», — сообразила Эри. «Они ведь тоже были здесь, и пробежать незамеченными никак не могли». Эмоции толпы шумели тревогой и любопытством. К словам, которые произносили люди, Эри не прислушивалась. Ей хватало эмоций. На них с Виссарионом начали оглядываться — Раздавались изумленные возгласы, но Эри заставила себя не слушать. Сейчас нужно было сосредоточиться на другом. «Есть!» Ментальное касание ближайшего к ним с Виссарионом мужчины, и тот принял у парня ношу. «Беги!» — приказала Эри. Виссариона отпустила, и парень со стоном, схватившись за больную ногу, рухнул на посыпанную гравем дорожку. Его окружили взволнованные люди. «Вот и хорошо, вот и правильно!» «Вам не интересно почему этот человек...» Эри не помнила, как зовут мужчину. Вдруг взвалил себе на спину мокрую и грязную полуживую девушку. «Неинтересно, откуда она взялась и куда он ее несет. Вы про меня вообще забыли?» «Вас интересует только Виссарион». «А ты беги, беги!» Выстрел Эри услышала, когда мужчина поравнялся с площадью. Сердце сжалось. эмоции тех, кто находился в лечебнице, Эри пока не слышала, Но точно знала одно — мраку плохо, отчаянно плохо. «Беги!» — заорала Эри уже в голос. Входная дверь лечебницы вдруг распахнулась, а чуть раньше резанули эмоции. Сразу, вдруг, причинив почти физическую боль. Ярость, ненависть, желание уничтожить. Из коридора на крыльцо хлынул яркий свет. Эри помнила, что освещается лечебница отлично. Спиной ко входу вдруг показался какой-то мальчишка, невысокий и тощий. В руке он держал пистолет. Ненависть, хлещущая из пацана, была неправильной, не настоящей. Эри поняла, что его держит под контролем шаман, так же, как она сама незадолго перед тем держала Виссариона, а сейчас незнакомого дядьку. И на кого направлена эта ненависть, догадаться было нетрудно. В момент, когда подчиненный Эри мужчина подбежал к крыльцу, Мальчишка снова выстрелил. Мужчина, повинуясь командам Эри, взлетел на крыльцо и, продолжая движение, сбил пацана с ног. Одновременно с тем, как выстрелил мрак. Пуля, предназначавшаяся пацану, попала мужчине в грудь. Он покачнулся и рухнул вместе с Эри. Она при падении неловко подставила руку, вскрикнула, что-то там в этой руке хрустнуло и повредилось. Но сейчас нельзя было обращать внимание на боль. Сбитый с ног пацан оказался рядом с шаманом, тоже почему-то лежащим на полу. Теперь, воспользовавшись замешательством мрака из плеча которого хлестала кровь, шаман вскочил и прижал пацана к себе. Прикрылся им от выстрелов. Эри заметила, что шаман тоже ранен. В ногу. Они были почти одного роста. Лицо мальчишки показалось Эри знакомым. Но где она его видела, вспоминать было некогда. «Ты как?» Начал разъярённый мрак, глядя на Эри, но она не позволила договорить. «Шаман отдал тебе противоядие?» «Нет! Ищи! Оно должно быть здесь!» Больше мрак ничего не говорил. Зажимая ладонью рану на плече, бросился к ближайшей двери и скрылся внутри помещения. «Прикоснёшься ко мне, я убью мальчика!» прохрипел шаман. Прежняя мягкость из его голоса исчезла. С головы слетел капюшон, а вместе с ним шаман как будто сбросил маску. Его эмоции для Эри открытая книга, он знал об этом, и за волной ненависти угадывалось облегчение. Шаману больше не нужно было притворяться. Он ненавидел их, Эри, Мрака, Серого, всех вместе и каждого в отдельности. Ненавидел всей широтой души. — Мальчик-то что тебе сделал? — проговорила Эри. Она чувствовала, как шаман пытается на нее давить, и все, что могла сейчас, сопротивляться. Добираясь сюда, потратила слишком много сил, и ментальных, и физических. Яд, введенный шаманом, продолжал действовать. Эри понимала это и знала, что шаман тоже это понимает. Оно! Из-за двери с нарисованным на ней аптекарским крестом выскочил мрак. В руке он держал стеклянный пузырек, наполненный красной жидкостью. «Нет!» — процедил шаман. «Ты ошибся!» «Да!» — посмотрев на пузырек, уверенно сказала Эри. «Оно!» Мрак подскочил к ней, зубами выдернул из пузырька пробку, наполнил шприц, уколол Эри вынемевшее бедро. Свою рану Мрак так и не перетянул. Выглядела она жутко, по плечу текла кровь. «Тебя перевязать надо!» «Некогда!» — отрезал Мрак. «Ничего, не сдохну!» Он выдернул опустевший шприц, вскочил на ноги, и прицелился в шамана из пистолета. «Не смей!» — вскинулась Эри. «Он убьет мальчика! Успеет убить, я знаю!» Шаман расплылся в улыбке. Торжествующий, победный. Казалось, что пацан, безвольной куклой, болтающейся у него на руках, неведомым образом подпитывает гада. Эри чувствовала, как враг становится все сильнее. Хорошо, что мрак этого не чувствовал. «Беги к серому!» — бросила Эри мраку. Беги, времени почти не осталось. А ты, давай со мной. Эри мотнула головой. Нет, ты ранен, если будешь меня тащить, не успеешь. Серый умрет. А мне уже лучше, правда? Противоядие действует. На самом деле, ничего подобного Эри не ощущала, но старалась говорить уверенно. Я продержусь до твоего возвращения. Шаман ничего мне не сделает. А другие? Их тут целый поселок!» Других я остановила на дороге. Ненадолго. Но и об этом мраку не обязательно было знать. «Они заняты, им не до меня! Беги, мрак!» Мрак скрипнул зубами, бросил шаману. «Если с нее или со ставки хоть волос упадет, я тебя с того света достану! Понял, тварь?» «Ставка», — вспомнила Эри. «Мальчик, который когда-то в прошлой жизни принес ей ботинки и спальник. Вот откуда она его знает». Шаман не ответил. Он знал, что мрак не слышит эмоций, а лицом застыл. Теперь оно ничего не выражало. «Беги!» — повторила Эри. Мрак не ответил. Он больше вообще ничего не сказал. В последний раз взглянул на нее и стремительно, словно боясь передумать, выскочил за дверь. «Ты сильная и мужественная девочка!» Дождавшись, пока стихнут на улице быстро удаляющиеся шаги, проговорил шаман. Тусклые зеленые глаза уставились на Эри с каким-то исследовательским интересом. Так, словно пытались определить уровень ее мужества. «Ты ведь уже поняла, что умираешь?» «Что скоро у тебя не останется сил?» «Ты потратила их слишком много для того, чтобы добраться сюда. Ты знаешь, что не продержишься до его прихода. И знаешь, что, избавившись от меня, получила бы шанс остаться в живых. Но ты этого не сделала» потому что тебе стало жаль мальчика, которого даже не знаешь. А ведь этот мальчик стрелял в твоего любимого. «А ты стрелял в меня!» – прохрипел вдруг Ставка. Шаман, видимо, выпустил его из-под контроля. Для того, чтобы целиком сосредоточиться на Эре. Кажется, сам не ожидал, что пацан сумеет очухаться и заговорить. Эре заметила, как он вздрогнул. «Когда мы с мраком тебя догоняли!» – продолжил Ставка. Когда я был еще дурак и верил в то, что ты хочешь нам добра, я всю жизнь тебе верил. В голосе пацана зазвенели слезы. Тебе все верили, каждый человек в каждом поселке. И сейчас верят. Тебя ведь никто не заставлял стрелять. А ты даже не задумался. Ты просто испугался и спасал свою шкуру. Ты... Ставка вдруг дернулся и замолчал. Пытался сказать что-то еще, но не смог. Захрипел а вскоре вовсе обвис на руках у шамана. Тот, не сводя глаз с Эри, опустил помертвевшее тело на пол. Она, она, холодея, поняла, что эмоций ставки больше не слышит, и тут же почувствовала, как ослабевшее было давление на нее саму, снова усилилось. «Мальчик был глуп и самонадеян», — грустно проговорил шаман. «Он не заслуживал твоей жертвы. Почему ты его спасла?» Ты не поймешь. Силуэри оставалось все меньше. Я устала от ненависти. Мрак не чувствует ее так, как я. Серый тоже. Джек... В его жизни было слишком много боли. Его с детства учили ненавидеть, отвечать ударом на удар. А я устала. Я не хочу ненавидеть, понимаешь? Если все вокруг будут друг друга ненавидеть, вы нас, мы вас. Зачем вообще жить? Я учил людей добру и справедливости. — вскинулся шаман. — Я хотел для них счастья, но появились вы и все испортили. — Да не счастье ты хотел. Эри вдруг поняла, что шаман верит своим словам. Столько лет занимался самообманом, что уже просто не в состоянии отличить правду от лжи. А сопротивляться становилось все труднее, и появилась откуда-то неумолимая ясность — жить осталось считанные минуты. И почему-то именно сейчас как никогда важно было выговориться, произнести вслух то, что не обсуждала ни с кем никогда. «Ты хотела жить так, как удобно тебе. Ты и Ангелина, когда все случилось, вы были сильнее всех. И вы, словно малые дети, построили себе волшебную страну, в которой все устроили так, как нравилось вам. Людям тоже это нравится? Нет». У людей просто не было выбора, вы им его не оставили. Распоряжались чужими судьбами так, будто имели на это права. Люди счастливы. Их счастье замешано на лжи. Оно не настоящее. Это была иллюзия счастья. Из их жизни исчез ты, исчезла Ангелина, и все закончилось. Мать Ангелину убил злой человек. Голос шамана похолодел. «Твой отец!» Давление усилилось еще больше. Эри стоило немалого труда заставить себя не закрыть глаза иначе ангелина убила бы его сумела выговорить она от ваших рук погибла женщина которую джек любил эта женщина унесла не одну жизнь я видел ее лицо слышал ее чувства эта женщина пришла выручать друзей которых ты пленил и уморил бы голодом если бы не появились мы они несли на нашу землю раздоры хаос Они принесли тебе понимание, что ваша с Ангелиной власть может оказаться не вечной, что эти люди могут захотеть другого счастья, а этого ты допустить не мог. Ты так ничего и не поняла. Шаман грустно покачал головой. Люди сыты, довольны. Они живут без бед и унижений. Без зависти, ревности, злословия. Никто, кроме меня, не дал бы им этого. Людям хорошо. А для того, чтобы им было хорошо и дальше, ты убил ребенка. Эри перевела взгляд на лежащего на полуставку. А сейчас убьешь меня. Ты могла бы стать достойной дочерью матери доброты. Принести людям много пользы. Заменить тебе Ангелину. У Эри получилось выдавить усмешку. Старые жены надоели, на молоденьких потянуло. Лицо шамана искривило гримаса. Ты говоришь так же гнусно, как твой отец. «Хотя могла бы...» «Нет!» В этот крик Эри вложила последние силы. «Ничего я не могла бы! Я не буду никого обманывать! Ты убил моего отца, а меня пытаешься убедить в том, что сотворил благо? Ты мерзок и отвратителен! Ты...» Она не договорила. Навалившаяся тяжесть достигла пика, придавила к полу. Виски и затылок взорвались болью. «Прощай», — услышала Эри а в следующее мгновение раздался выстрел.